Борьба гигантов. Вот уже 14 служебных дней с 10 часов утра до 4 часов дня Шахиризада Фёдоровна Шайтанова, делопроизводительница конторы по заготовке коктей хвостов, рассказывала главе учреждения товарищу Фунатьюку и членам комиссии по чистке всякого рода завлекательные истории и басни. 14 дней контора, лишённая разумного руководства, бездействовала. И вот на пятнадцатый день Шахирезада, глаза которой светились необыкновенным оживлением, начала новый рассказ: "Знаете же, товарищ Фанатюк, что история, которую я вам сейчас поведаю, история чрезвычайно правдивая и гласит о борьбе двух чиновников". «Была в Москве контора по заготовке когтей и хвостов». «Как!» — вскричал Фанатюк. «Ведь это наша контора!» «Не перебивайте меня, у высокочтимый шеф!» — ответила Шахерезада, тряся серьгами. «Быть может, в Москве еще одна такая контора? Ведь один госплан, все ведущий, все мудр». «И так я продолжаю». И были в этой конторе два начальника. Одного звали Фанатюк. «Как?» Снова воскликнул фанатюкс с раздражением. Речь идёт обо мне? Всё возможно на свете, уклончиво заметила Шахиризада. В адресном столе под литером F значится, может быть, несколько фанатюков, и так я продолжаю. Другой начальник носил мелодичную фамилию Сатанюк, при имени своего врага товарищ фанатюк вскочил. Однако закричал он багровее. Это переходит все границы. На свете не бывает таких совпадений. На свете бывают и не такие совпадения, сурово заверила делопроизводительница. Если угодно, я могу прекратить этот рассказ, который, впрочем, обещает быть весьма интересным. Нет, нет, воскликнул товарищ Фунатьюк. Рассказывайте, рассказывайте. Я в конце концов не против самокритики. И Шахерезада, прерываемая возгласами удивления и возмущения, продолжала рассказ. И так начальников было двое. И вместо того, чтобы помогать друг другу в работе, они боролись между собой. И в жарких схватках они потянули за собой всю контору, и служащие разделились на два лагеря — фанатюковцев и сатанюковцев. Свет не видел более глупой и бессмысленной борьбы, ибо здесь решающую роль играли не интересы дела, а самолюбие начальников. Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Интригами противника он был снят с поста и брошен в Умань для ведения культработы среди тамошних извоза промышленников. И грозная тень победившего Фанутюка упала на помертвевшую контору по заготовке когтей и хвостов для нуж широкого потребления. Это намек на меня, вскричал глава учреждения. Молчать в 24 часа. Впрочем, простите, это всё-таки интересно рассказываете.